Глава «Ты что? То, что слышал, я женюсь!» До этого они с Алексеем сидели в кабинете и спокойно обсуждали рабочие вопросы. День клонился к закату, когда Сергей решил сообщить другу новость. Реакция Алексея стала более чем бурной. Он вскочил со стула и принялся мерить кабинет шагами. Сергей же с улыбкой наблюдал за его метаниями, хоть самому ему и было не так уж и весело. Он обо всем договорился. Выездная церемония бракосочетания должна была состояться в пятницу у него дома. Список приглашенных был составлен им лично, но пригласительный разослала его секретарша. Перед этим он взял с нее слово, что о предстоящем событии до поры до времени она будет молчать. И слова она дала. «И на ком же?» — нависнет Сергеем Алексей, как ястреб над жертвой. «На ком ты и советовал?» Он наблюдал за лицом друга, которая разглаживалась и становилась довольным на глазах и не понимал, что того так радует. Почему леха так хочет, чтобы он женился на племяннице примы? Ну ты даешь, аж задохнулся алексей от переполнявшего его восторга. И когда свадьба послезавтра ни черта себе скорость присвистнул друг. яйца горят тут же рассмеялся. «Ну, можно и так сказать», — уклончиво отозвался Сергей. «Сегодня повезу ее знакомиться с мамой». «Представляю, как она будет счастлива». «Вряд ли сильнее тебя», — снова мелькнула мысль. «А меня на свадьбу не пригласишь, что ли?» — не дал Алексей сказать и слово. «Приглашу, конечно. Обратись за этим к Вере. Она заведует пригласительными». «Но ты и тихушник. Даже Веру заставил держать язык за зубами». «На самом деле многие уже обо всем знают. Просто ты давно не читал местную прессу». Обсуждение предстоящей свадьбы длилось еще с полчаса, после чего Сергей отправился за своей новоиспеченной невестой, чтобы отвезти ту к матери. Предстоящее знакомство заставляло его нервничать все сильнее. Кроме того, необходимо было провести инструктаж с Катей, как той лучше себя вести с мамой. Снова на улице царило пекло. Да такое, что даже под вечер нечем было дышать, и воздух не двигался ни дуновения. Сергей не стал подниматься в квартиру Примы, а настроился на ожидание. Женщина ведь любит опаздывать. Но Катя его приятно удивила. Вышла из подъезда ровно в половине шестого, как и договаривались. Только вот вид ее Сергея немного шокировал. «Ты бы еще в нижнем белье вышла». Пробурчал он вместо приветствия, самого себя приписывая к старикам. Но наряд Кати даже вычурным не назовешь. С его точки зрения выглядела она на грани приличного. Короткий топ открывал живот почти до груди. Да, плоский, да, с аккуратным пупочком. Но зачем его показывать всем-то? А шорты только тем и отличались от трусов, что последние под ними умудрялись прятаться. Впрочем... Факт их наличия доказан не был. Спокойно, все в рамках договора. Не полезла она за словом в карман и ни капли не смутилась. А еще и накрасилась, как будто собиралась тусить в клубе всю ночь. Благо, хоть с прической дело обстояло нормально. Волосы она собрала на затылке в очень даже скромную гульку. Да мне теперь за маму даже страшно. Принялся Сергей маневрировать среди машин, коими был плотно заставлен двор. А мама, между прочим, ждала их. И, думается ему, место себе не находило от нетерпения. О том, что приедет к ней с невестой, Сергей сообщил матери по телефону, и сразу же, как по волшебству, голос ее из слабого и болезненного превратился в радостный и полный сил. Он специально не стал ей сообщать загодя, чтобы мама не развернула слишком бурную деятельность. Но в том, что на смотрины прибудут еще и дед с бабулей, Сергей не сомневался. Еще и потому вид Кати его настолько шокировал. Хотя нужно отдать должное фигурка у нее, что надо, все на месте. Во-первых, на улице даже не жара, а адское пекло. Во-вторых, лучше сразу брать быка за рога и производить должное впечатление. А в-третьих, «Не думаю, что твоя мама будет судить о человеке по внешнему виду», спокойно изрекла Катя, удобно устраиваясь на сидении, пристегиваясь ремнем безопасности и с наслаждением откидываясь на спинку. «Кондишн — это вещь», — добавила с улыбкой. Сергею оставалось только поверить ей, ну или смириться, что больше напоминало правду. Но о затее своей он уже пожалел. И не только сейчас. Пожалел на ней в тот же день, когда решился взять эту девушку в жены, пусть и фиктивные. И не давал покоя вопрос, зачем все это нужно ей? Она ведь красотка, каких поискать? Что забыла в их захолустье? Почему все время одна и явно томится в скуке? Вопросов с каждой встречей с Катей становилось все больше, но задавать их она ему запретила. Он же предпочитал не лезть в чью-то личную жизнь. «Господь с тобой, Екатерина!» — раздался возмущенный голос Марианны. За разглядыванием себя в зеркале Катя не заметила, как тетя вошла в ее комнату. «Куда это ты собралась в таком виде?» «А что не так с моим видом?» — повернулась она к тете лицом. «Не так было все. Это Катя и сама отлично понимала». И когда выбирала одежду, действовала из соображений, что именно так и должно быть. Но Марианна-то всего этого не знала. Катя же захотелось ее позлить и прикинуться дурочкой. «Господь!» — возвела тетя глаза к потолку. «Тебе сколько лет?» «Двадцать три, а что?» — наивно округлила Катя глаза. К твоим услугам лучшие столичные стилисты. При выборе одежды ты не смотришь на цены и ходишь в самые дорогие бутики. И все это не привело тебе хороший вкус? Тетя выглядела потрясенной. Катя же в душе ликовала. «Ну — но так и шортики с топом я купила не на рынке, — невольно усмехнулась она. И стоили они бешеных денег. — Екатерина, ты надо мной издеваешься? — прикрикнула Марианна. — И не думаю. Тут же вернулась к Кате серьезность. «Просто в этих вещах мне комфортно». она на вкус и цвет? Снова отвернулась к зеркалу и принялась добавлять последние штрихи к макияжу. «Детка, я не могу тебе приказывать». «Не можешь», — перебила ее Катя и удовлетворенно кивнула. «Хватит с нее отца, который считает вправе распоряжаться ее жизнью. Тетке она этого точно не позволит». «Но попросить-то я могу тебя об одолжении?» Приблизилась к ней Марианна. «Попросить можешь», — посмотрела на нее Катя в отражении. переоденьте пожалуйста. Стыдно в таком виде выходить на улицу». «Нет, Марианна, это...» — указала она на свою одежду. «Мы сознательны и выбраны сегодня. И давай ты не будешь больше приставать ко мне с нотациями». Она намеренно грубила. Тетя была заодно с отцом и тоже считала, что правильнее будет найти ей жениха, и как можно скорее выдать замуж. И Катя ей тоже не могла этого простить. Особенно ей, которая сама никогда не была замужем и вела свободную жизнь творческого человека. «Екатерина! Извини, но мне некогда. Уже опаздываю!» и помчалась из комнаты, оставляя за собой шлейф дорогих духов. Тут она просто не смогла себе изменить и надушиться чем-нибудь менее утонченным. Хорошие духи — ее слабость. И это на всю жизнь и любые ситуации. «Я позвоню твоему отцу», — понеслось ей в спину. «Звони», — пробормотала себе под нос Катя. «Скоро вас ждет сюрприз посерьезнее. Как и мой внешний вид, тоже скоро станет не вашей заботой». Вот уж о чем не подозревала, так это о том, что в лице Сергея встретит Пуританина. Хотя чему тут удивляться, если она едет знакомиться с его мамой? Понятное дело, что любимую девушку нормальному мужчине хочется всегда представить в более выигрышном свете. Так то любимую. А она выполняет особую миссию — стать нелюбимой у его мамы. Так что все она делает правильно. Слушай, в общем... Что-то Сергей аж побледнел. Волнуется, что ли, так сильно? Кате было и смешно, и тоже волнительно одновременно. Она прекрасно понимала, что, несмотря на их соглашение, знакомство предстоит самое настоящее. Все же, как-никак, ведет он ее к своей маме. Кстати, почему только к маме? Нужно будет спросить и про папу при удобном случае. Сергей о нем даже не упоминал. Или не стоит лезть не в свое дело? Она же не собирается становиться членом его семьи. Немного поиграют в супругов и разойдутся по-мирному. Не волнуйся ты так. Посмотрела она на Сергея в некотором раздражении. «Все будет отлично, обещаю. Приложу максимум усилий, чтобы не понравиться твоей маме». «Да я не об этом», — нахмурился он и в который раз взглянул в окно. «Куда он так смотрит?» Катя проследила за его взглядом и заметила в окне третьего этажа две фигуры. Разглядеть не получилось, но она поняла, что это мужчина и женщина. «У твоей мамы гости?» — повернулась она к Сергею, догадавшись, что это окна квартиры его матери. «Это мои бабы с дедом», — кивнул он. Мама и их позвала. Даже так усмехнулась Катя, а про себя подумала, что это может немного осложнить ее задачу. Все же одно дело мама, на которую и направлены будут все усилия. Другое — пожилые люди, которых не хотелось слишком уж шокировать». Придётся отчасти сдерживать себя. Разберёмся по ходу, не волнуйся, — сделала она попытку успокоить Сергея. Но складка на его лбу так и не разгладилась. «Ладно, пошли», — решительно кивнул он, бросив на неё мимолётный взгляд. И прочитала Катя во взгляде многое. Он уже жалел о своей затее, но твёрдо намеревался остаться в верном слову. «Что ж, я это только на руку, как ни крути». Сейчас он ей нужен куда как больше, чем она ему. Только вот пока он еще об этом даже не подозревает. В чистом и недавно отремонтированном подъезде пахло чем-то мясным и очень вкусным. К их приходу явно готовились. Катя не сомневалась, что запах исходит из квартиры матери Сергея. В душе шевельнулся стыд, который она сразу же отогнала. Не до него сейчас точно. А вот выражение лица стоит сделать соответствующее, нагловатое и самоуверенное. Сергей отпер дверь собственным ключом и пропустил её вперёд. Ну и сразу же она оказалась перед тремя зрителями. Пора было начинать играть роль. "Всем привет", выпалила Катя, выступая немного вперёд, чтобы её было хорошо видно со всех сторон. На Сергея предпочла не смотреть чтобы не заразиться его страхами. «Ой, а вы... Такая симпатичная!» Немного натянута улыбнулась ей женщина в красивом лиловом платье, подчеркивающем статную фигуру. Мама у Сергея настоящая красавица. Этого Катя не могла не заметить и не признать. Причем классическая. Правильные черты лица, идеальная для ее возраста фигура. Сколько ей... Лет пятьдесят, не меньше, но выглядит гораздо моложе. Гораздо! Хотела бы и Катя так выглядеть в её возрасте. И зачем она так ласково ей улыбается, если видно же, что наряд Кати её шокировал? В этот момент, пока мама Сергея неспешно приближалась к ним, Катя бросила взгляд на пожилую пару, замерзшую в кухонном дверном проёме. И с трудом получилось сдержать смех. До такой степени лица мужчины и женщины сейчас были похожими. Они смотрели на нее с одинаковым добродушным удивлением. Лучше бы на их лицах было написано презрение. Ей бы было чуть менее стыдно. «Вы тоже очень красивая», — бойко проговорила Катя и стиснула маму Сергея в объятиях. «Ой, как неожиданно!» — рассмеялась та и вдруг поцеловала Катю в щеку. «Но мне очень приятно». «Да, немного на другой эффект она рассчитывала, но получилось, как получилось. Зато Сергей вдруг разулыбался. Интересно, а его-то что позабавило?» «Она не просто красивая, а настоящая куколка. Правда же, Васенька?» — проговорила бабушка Сергея и тоже поспешила к ним. В следующую секунду Катя уже целовала она, а на подходе был и дед Сергея. Ой, давненько её не обнимали и не целовали сразу столько посторонних людей. Да вообще такого не было никогда, чего уж там. И Катя с удивлением поняла, что это ни капельки не противно, а на щеках почувствовала жаркий румянец. Ну а дальше последовало застолье за щедро сервированным столом. Чего тут только не было. Маленькая свадьба не иначе. Их явно ждали и готовили поди весь день напролёт, в то время как Катя готовила себя, чтобы предстать перед семьей Сергея в самом невыгодном свете. Но все пошло не так. Что бы она ни говорила или ни делала, все встречалось с улыбкой. С одной стороны, можно было подумать, что никто ее всерьез не воспринимает. Но с другой, что-то Катя подсказывала, что действует она неверно. Только вот беда, она не могла вести себя иначе попав под очарование атмосферы любви и дружелюбия, царящей в этом доме. А когда мама Сергея попросила ее помочь ей на кухне с чаем и пирогом, то шла туда за этой красивой женщиной как на расстрел. «Катюша, сколько тебе лет?» — поинтересовалась мама Сергея, дав Кате полотенце и велев натереть чашки. Сама она занялась пирогом, что только что достала из духовки. Красивый, румяный и одурительно пахнущий. Катя поняла, что с удовольствием отведает и его, несмотря на то, сколько уже успела всего попробовать за столом. Тут она тоже действовала нарочито и щедро подкладывала себе угощение. Ела только вилкой, не используя нож, говорила с набитым ртом и чаще глупости. Из бокала отхлебывала так, чтобы слышали все, и хоть бы кто-то посмотрел на нее с осуждением. Хотя нет, так смотрел на нее Сергей. Кажется, его одного бесило ее поведение. Двадцать три отозвалась она, готовясь к следующему вопросу. «Как пить дать сейчас мама Сергея поинтересуется, где она учится или работает, откуда родом, кто родители, и все в таком духе? Придется самозабвенно врать». «Выглядишь намного моложе, как девочка». серёжа на твоем фоне взрослый и ворчливый дядька», рассмеялась его мама, Чем поставила Катю в тупик. «Но вы подходите друг к другу», — так и не дождалась она логических вопросов. «Да», — невольно посмотрела на рядом стоящую женщину. И поняла, что Серёжа и на её фоне как дядька. «Удивительно красивая женщина», — подумала в который раз. «Да, она весь вечер невольно любовалась мамой Сергея. Природной грацией той, манерой говорить и улыбаться». И если бабушка и дедушка казались ей просто добрыми старичками, то в маме Сергея она видела женщину, которую могла бы уважать. Жаль только, что вскоре их жизненные пути разойдутся. «Да, девочка», — уверенно кивнула та, «если жизнь меня чему-то и научила, так это разбираться в людях», — с улыбкой добавила. «И все? Больше никаких навязчивых вопросов?» Не было любопытства, которое Катя планировала удовлетворять особенным образом. Мама Сергея не засыпала ее советами, что так любят давать молодым люди постарше. Возвращалась в гостиную Катя даже не в растерянных чувствах, а в полном раздрае. Ну а на лице Сергея было написано недовольство, с которым он тщетно пытался бороться. «У нас есть для вас сообщение» произнес Сергей, когда вечер уже плавно подходил к концу, и пора было отправляться домой. Катя сразу поняла, что именно он собирается сообщить родным. Она-то думала, он так и не решится. Да и вообще вся затея со свадьбой уже казалась ей глупой и нелепой. Одно дело желать так отомстить отцу, и совсем другое — обманывать этих милых людей. Но чудо не свершилось. У Сергея на этот счет было иное мнение. «В пятницу мы с Катей женимся». «Как женитесь?» — всплеснула руками его бабушка. «Так быстро!» — и смотрела при этом на Катю. «А чего тянуть, если я встретила мужчину своей мечты?» «Богатого, красивого и умного», — рассмеялась Катя, хоть ей и было не до смеха. Она заметила, как изменились лица всех. В первый раз за весь вечер фраза получилась удачной по ее мнению. И произвела она именно такой эффект, на который и надеялся Сергей с самого начала. Фраза не пришлась по душе ни его маме, ни бабушке, ни дедушке, но ведь им это только на руку. «Мам, завтра вам принесут пригласительные, и вы будете самыми почетными гостями на нашей свадьбе», с улыбкой добавил Сергей. «А сейчас нам пора». «Да, мне уже не терпится остаться с любимым наедине». Потерлась Катя щекой о плечо Сергея и встретила его недоуменный взгляд. И чего это он удивляется, если именно такого поведения и ждал от нее? Эти мысли Катя и вложила в ответный взгляд, радуясь, что его родственники сейчас обмениваются говорящими взглядами между собой и на них не смотрят. В отличие от встречи, прощание вышло натянутым и довольно сухим. Странным образом у Кати от этого испортилось настроение а на мужчину, что спускался рядом по лестнице, она злилась. «По-дурацки как-то все получилось», — выпалила она в машине. «Нормально», — посмотрел на нее Сергей. «Ты вела себя правильно, спасибо». Все это он проговорил ровным голосом, лишенным эмоций. Она же всю дорогу до дома тети думала о том, что только что разочаровала людей, которых могла бы полюбить.